Вполне кстати, Настасья подумала о главном эксперте по эротике и порнографии И. И. Каблукове. Поговаривали, что сей учёный муж жил в Бабёлём во внушительных размерах квартире, одна из стен которой была занята стеллажом для видеокассет. Вероятно, чтобы не потерять нюх Дегустатор каждый вечер просматривал что-нибудь этакое, эротическое, переходящее в порно. Причем ни повторяемость сюжетов, ни явная искусственность происходящего, ни шаблонная операторская работа его не утомляли. Ходили слухи, что чиновник Каблуков берет взятки. Причем не классическими борзыми щенками, а... видеокассетами. Поскольку жёсткую эротику от мягкой мог отличить только сам Иван Иванович, заинтересованные в безобидной ошибке эксперты, деловые люди готовы были хоть бесконечно питать его пагубную страсть к зрелищам. Этот пример ещё раз подтверждал идею какого-то из мудрецов о том, что миром правят не идеалы, а интересы. Настасья успела уже утомиться от просмотра. Тик-так, тик-так, поскрипывали кухонные часы в форме ботинка с непривычно длинным носом, точь-в-точь точь, как у гномиков в мультике. Вот и вечер, скучный и одинокий, вздохнула она. Сколько таких вечеров мне ещё предстоит тысячи две вся жизнь если на этом если её мысли оборвались словно кто-то сломал пружинку в невидимых часиках судьбы если я не приму предложения Евгения пирожникова подсказал ей таинственный голос Но она не могла сделать шаг, пока проблема выбора не встала обоюда остра, как мифический меч. И эта проблема неумолимо возникла перед ней в этот же вечер, когда раздался звонок в дверь, и она по привычке подумала: "Боже, неужели опять Валентин?" "Это я, Ростислав." Голос был холодный и чёткий, как скальпель хирурга. Анастасия открыла дверь и впустила его в своё жилище, как впустила бы случайный сквозняк. Кофе будешь, спросила она из вежливости, хотя прекрасно знала, что от кофе он не отказывался ещё ни разу в жизни. Да. Он сел в кресло-вёртушку у письменного стола. Настя готовила кофе. а к нему бутерброды с черной итальянской салями и с поцелуевского презента. Так сильно дрожали руки, словно это она приятельствовала с зеленым змеем, а не ее неожиданный визитер. Она вскрикнула, потому что порезала палец. ей очень хотелось заплакать, рыдать, уткнуться носом в плечо своего мучителя, потому что по закону всемирных подвластей женщинам свойственно любить и беречь именно тех, кто доставляет им наибольшие, а часто и совсем невыносимые страдания. но она молчала, слизывала тёмную, как церковное вино кровь, а причастившись, заклеила пластырем ранку И продолжала готовить бутерброды, с коими и появилась в скоре передачами возлюбленного, сильная и непреступная. Вот и кофе, произнесла Настя с интонацией официантки. А не пере кофе. Грацислав всё ещё не отваживался начать разговор, ради которого скорее всего и явился. Насте нелегко было видеть его снова. а тем более здесь в обновлённой берлоге она старалась прогнать провокационные мысли боясь признаться самой себе что хотела бы лицезреть его в подобной непринуждённой обстановке каждый день и час значит ты всё-таки собираешься рожать почти без интонации наконец произнёс растислав